Сергей Сартаков «По чунским порогам» От автора Эта повесть невыдуманная, выдуманная если же в ней и есть крупица авторского домысла, так только в той необходимой степени, в какой для улучшения вкуса, к примеру, в уху из свежих хариусов кладут соль, перец лавровый лист. Я сам действительно был участником этого заманчивого и наполненного веселыми приключениями плавания по горным сибирским рекам. И главная прелесть его, по моему мнению, была именно в том, что плавали мы не на теперешних спортивных байдарках, и не на моторных лодках, явно располагающих клени, а в обычных для тех мест и того времени рыбачьих долбленках из тополя без примусов, без термосов, без брезентовых палаток. Лей дождь, вей ветер, жги летнее солнце. После нас по чунским порогам поплавало, попутешествовало, конечно, немало юношей и девушек. Думаю, что все они вспоминали потом, добрым словом, эту чудесную реку. С тех дней, когда по чуне плавали мы, прошло уже изрядно времени, без малого 50 лет. Тогда лишь чуть поговаривали о некой северосибирской магистрали, а теперь через Чуну, пересекая ее близ деревни Новочунской, по Журному железному мосту привычно бегут поезда на Ангару, к знаменитой Братской ГЭС, и еще дальше, мимо Богучанской, Устелимской ГЭС, на Лену, и еще дальше, туда, где совсем скоро сомкнутся стальные пути Байкала амурской магистрали, бам, спешащие навстречу друг другу от Лены и Тихого океана. И по реке и теперь уже не проплывешь, так сказать, в одиночестве. Здесь сейчас идет большой сплав леса. К тихому поселку Маклакова проложена Атачинская железная дорога. Он превратился в город Лесосибирск, почти что сросся со старинным Енисейском и сделался гигантским лесоперерабатывающим промышленным центром Сибири. А в тех колхозах, где мы вручную гребли сено, или самонадеянно выступали в роли просвещенной городской интеллигенции, или дивовались на только что создаваемые молоканки, или подсчитывали хозяйственную мощь села, Сопоставляя ее с четвертью лошади Глеба Успенского. Теперь все в руки свои взяли машины. И не то, что радио бы оставалось там в диковинку, а и цветным телевизором никого не удивишь. Словом, коротко никак не рассказать о великолепных переменах в жизни тамошних мест. Но эти большие перемены ничуть не отняли ученые ее экзотики и красоты, не разрушили романтики и желанности новых путешествий. Все, все по-прежнему найдется на ней, и опасные пороги, и пахнущие горьким дымком ночевки у костров под открытым небом, и белые грибы, и таймени, а скорее, правда, только окуни, и даже медведи, бродящие в малинниках у горных ключей. Да ведь не только одна чуна богата и славится этим. Взгляните на карту Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока. Сколько там еще вовсе неизведанных мест, они зовут к себе, манят молодых смельчаков. Открывайте, познавайте хорошенько свой край, свою милую родину. Похожим туристическим туристским тропам и со специальным снаряжением путешествовать, конечно, полезно и хорошо, но по нехожжим тропам еще полезнее и лучше. Итак, веселый поход на Чуну или на другую какую-нибудь реку, в горы, в тайгу, в тундру, в безграничные степи. Все равно, туда лишь только, где есть просторы, трудности, борьба. Эх, хорошо, когда тебе еще не очень много лет. Решение комитета по делам шести. Нас было шестеро. Горячие головы и пылкие и сердца, всегда вместе, с самого раннего детства, мы знали друг друга лучше, чем каждый сам себя. Дружба не мешала нам иметь разные вкусы и разные взгляды. Правда, наличие разных вкусов и разных взглядов часто приводило к конфликтам. Но эти конфликты решались всегда очень быстро, по большей части дипломатическим путем и редко кулаками. С возрастом изменялся и расширялся круг наших интересов. От игры в зоску мы перешли к футболу, от игры в бабки – к городкам, от ловли бабочек и божьих коровок – к рыбной ловле. И самые отдаленные уголки городского сада уже не казались нам дремучим лесом. Мы, в виде легонькой прогулки, уходили в Лалетино, и на Собакину речку, и даже на столбы. На знаменитые красноярские столбы. Мы были теперь старшеклассниками, опасности нас не пугали, а наоборот, манили, влекли. И день без приключений был для нас потерянным днем. Зимой мы учились, и учились всегда хорошо. Нам очень хотелось быть героями, исследователями, путешественниками, покорителями природы, а для этого нужно было стать образованными людьми. И мы трудились над тетрадями и учебниками, не покладая рук. Зато весна брала свое. Дух будущих героев, исследователей, путешественников, покорителей природы не давал нам покоя. Утром или вечером, днем или ночью, в жару или в холод, в дождь слякать. Только была бы возможность. Этот неугасимый дух гнал нас на столбы, на острова Енисея, на Собакину речку, на устье Маны. Бродя по окрестностям Красноярска, мы даже и определенные цели перед собой не ставили, это было бессознательное и неудержимое влечение к воздуху, к солнцу, к природе. Позже, когда мы подросли, и нам всем шестерым вместе исполнилось 94 года, бездумное скитание по тысячу раз и схоженным местам перестало доставлять прежнее удовольствие. Мы попробовали заняться коллекционированием, сдирали почтовые марки с конвертов, ловили жучков и бабочек, прилежно дробили камни и наклеивали на них этикетки, засушивали цветы и составляли гербарии. Но все это было не то. Громов и Чкалов совершали сказочные по своей дальности перелеты. Какинаки взбирался в стратосферу. Папанинцы на льде не дрейфовали в таинственном безмолвии полярных ночей. А мы? Что делали мы? Стучали молотками, отбивая осколки от кварцев и полевых шпатов, пронзали булавками пауков и кузнечиков, пришпиливая несчастных к листам картона, пачкали страницы тяжелых томов большой советской энциклопедии, засушивая в них саранки или лилейники. Нет, нет, это было не то. Ясно было, что край наш для нас тесен. Кого удовлетворят наши столбы, когда на помере есть пик Ленина – 7134 метра над уровнем моря? Кому интересна Собакина речка, когда не пересохли еще Кура и Арагва? Кто захочет поехать на остров Татышев, когда существует и Новая Земля, и остров Рудольфа? И кто его знает? Может быть даже и земля Санникова? Да, бесспорно, край наш для нас тесен. Надо просить у родителей денег, покупать рюкзаки, бинокли, ружья, брюки-гольф, мятые лепешки, синие очки, спальные мешки и ехать. Ехать. Но куда? Куда? В какой конец необъятной земли советской? Для изучения этой проблемы мы учредили комитет по делам шести, в котором было шесть председателей и ни одного рядового члена. Комитет заработал. Мы избарали цветными карандашами всю карту СССР, намечая самые невероятные маршруты. Привели в страх нашу школьную библиотекаршу, затребовав у нее все, абсолютно все, что есть по географии, этнографии и путешествиям, и на зиму зарылись в эти книги с головой. Наконец, в результате долгих исканий и споров сложился план в двух вариантах пеший переход по гребню Кавказского хребта от Черного моря до Каспия и кольцевой проплыв на парусной шлюпке вокруг острова Колгуев в Баренцевом море. Были обсуждены и цели путешествий. В первом случае – обследование высокогорной кавказской флоры, во втором – промер морских глубин и выяснение, доходит ли гольфстрим до острова Колгуев. Оба варианта нашего плана были настолько грандиозны, что мы сразу заважничали. Шутка сказать – мы на Кавказском хребте. У Казбека с Шадгарою был великий спор. Что ж, доспорились старички – Вон на севере в тумане что-то видно, брат. Это собирается топтать ваши седые вершины шестерка сибиряков. Поэт писал, «Кавказ подо мною, один в вышине, Стою над снегами у края стремнины, Орел с одоленной поднявшись с вершины Парит неподвижно со мной наравне. Шестеро будут стоять у края стремнины, И шесть орлов будут парить неподвижно с нами наравне. Потом вглядеться хорошенько, И глубоко внизу чернея, Как трещина жилище змея. Извините, вился излучистый дарьял, А не какая-то собакина речка». Конечно, поэзии острова Колгуев будет меньше, но зато плавать на паруснике как-то солиднее, не то что пешком, навьючив на себя поклажу, карабкаться по скользким ледяным вершинам Эльбруса и Казбека. Еще и то преимущество у мореплавателей, что все участники экспедиции приобретают звучные наименования капитан, боцман, лоцман, штурман, кок и... и... Матрос. Матросом быть никому не хотелось, но это мог решить в крайнем случае жребий. Еще поспорив, мы окончательно остановились на острове Колгуев. В конце концов, исследователи Крайнего Севера стяжали больше славы, чем кавказские туристы, а нам хотелось славы. Тут же мы написали коллективное письмо в редакцию спортивного журнала. В самых пылких тонах и цветастых оборотах мы изложили свой замысел, рассказали про надоевшие нам столбы и собакину речку, доказали, что наше путешествие вокруг острова Колгуев абсолютно необходимо в интересах океанографии и поручились, что поставленные задачи мы выполним точно и добросовестно. В заключение мы просили помочь нам деньгами, продовольствием, снаряжением, справочниками, специальной литературой, И заранее немножко организовать общественное мнение. Ответ мы получили быстро. И вот что было в нем написано. Дорогие забубенные головы, написали вы очень хорошо, от чистого сердца написали. Но простите нас, читая ваше письмо мы улыбались. Но зачем вам остров Колгуев? Разве плох ваш Енисей? Разве кроме Собакиной речки нет в крае другой реки? Да знаете ли вы вообще свой родной край? Вы собираетесь сделать промеры морских глубин острова Колгуев? Дорогие, все там давно промерено. Не лучше ли вам промерить глубины у притоков Енисея? Может быть на этих малых речках можно наладить судоходство, пустить небольшие пароходы, катера. Мы позвонили во Всесоюзное географическое общество и нам сказали, что есть у вас, например, река Чуна, берущая начало в Иркутской области, которая хотя и нанесена на карту, но не точно. А что если бы вам проверить это и выправить наиболее грубое, если сумеете обнаружить ошибки? Будет настоящая польза. Да посмотрите, наконец, кто живет по берегам этой реки, что растет, какая рыба водится. Ничего-то вы этого сейчас не знаете. Краеведы-путешественники. Ну не хотите на Чуну, поезжайте на Чулым, или внизу в Низовье Енисея на рыболовные промыслы, или в хакасию знакомиться с ее древней культурой, или к минусинским садоводам-мичуринцам, или, да посоветуйтесь сами с местными опытными краеведами и выберите, что вам понравится. Изучайте свой родной край, а на остров Колгуев не ездите. Не с вашим запасом знаний сейчас ехать туда, а когда-нибудь позже, может быть, и придется. Но деньгами и снаряжением мы вам не поможем, и это, простите, будет баловством. Вы молодые, здоровые ребята, и попутешествовать, может быть, иногда и впроголодь, и под дождем вам будет только полезно. В преодолении препятствий закалитесь и духом, и телом. Проявите больше собственной инициативы. Список нужной для вас литературы прилагаем. Желаем успехов. Вот тогда ты -то собрался наш комитет по делам шести, заседавший чуть не целые сутки, и положивший начало путешествию по чунским порогам. Прежде всего, мы доложили о нашей переписке и наших замыслах на школьном комсомольском собрании. Пригласили учителей, спорили долго, горячо и жестоко. И, разумеется, главным образом о маршрутах. Двинуться в летние походы пожелала вся школа. В конце концов разбились на несколько отрядов. Кто в горы, кто в степе, кто на озера, кто в ближайшие села, кто на лесные разработки. Чунские пороги остались, конечно, за нами. Поднялся опять вопрос о деньгах. Но теперь уже было ясно, что деньги мы сами должны заработать. Ни ледоколов, ни меховых спальных мешков, ни сложных гидрометрических приборов нам не потребуется. А на снаряжение для плавания по Чуне не так-то много надо и средств. Решили в свободное время ремонтировать школьную мебель. Миша и Володя неплохо действовали пилой и рубанком, я – малярной кистью, а остальные заделались подмастерьями. Разницу между сметой расходов и нашим заработком пообещали пополнить родители. Плохо было то, что из длинного списка литературы, рекомендованной редакцией спортивного журнала, нам удалось разыскать только две географические карты. Правда, во многих деталях эти карты не сходились между собой, однако обе они согласно утверждали, что город Нижнеудинск стоит на реке Уде, что далее, при впадении в Уду речки Чукши, удар переименовывается в Чуну. Затем сливается с рекой аной Бирюсой. Еще раз переименовывается в реку Тосееву. Под этим названием впадает в Ангару. Ангара впадает в Енисей, а Енисей, впрочем, практически неважно, куда потом девается Енисей. Окончание нашего путешествия назначалось в городе Енисейске, в 84 километрах от впадения в Енисей Ангары. Карты нам рассказали, что первая часть пути лежит в местности, хотя и редко, но все же населенной, через 50-80 километров жилье. Что следующая часть проходит по пустоплестью безлюдной и глухой тайге, и течение реки там преграждено тремя порогами, что последняя часть словно бы опять не из трудных, и что всего проплыть нам придется около тысячи километров. Сразу возникла задача, как осложнить наше путешествие, как сделать, чтобы больше было приключений, больше волнений и тревог. Путь должен стать веселым, но хлопотным и трудным. Решили разделиться на две группы. Из Красноярска выезжаем все вместе, а затем я и Миша следуем по железной дороге до Нижнеудинска, покупаем лодку и начинаем оттуда свой водный путь. Остальные сходят ближе, в Тайшете, и напрямую, замыкая треугольник, пешком идут к деревне Костиной, что на реке Уде стоит примерно в 140 километрах ниже города Нижнеудинска. Пройти по гипотенузе треугольника им придется около 200 километров, значит самое большое 4-5 дней пути. За это время мне с Мишей следовало в Нижнеудинске исправить все дела и спуститься вниз. В Костиной торжественная встреча, объединение и уточнение подробностей дальнейшего маршрута. Генеральная цель поездки – проверка географических карт. Комитет по делам 6 единодушно утвердил это решение. Начало пути. В последних числах июня мы тронулись в путь. Шумно и весело проехали все вместе до Тайшета, а там, высадив четверых пешеходов, остались вдвоем. Сразу стало немножко грустно. Миша высказал сомнения. А не зря ли мы разделились? Ах, батюшки! Я никогда и ни с чем не соглашался сразу. Меньше чем на неделю расстались и уже готовы, испугался. Ах, ах! «И вовсе я не испугался», — внушительно ответил Миша. «Ты мне не дал закончить мысль. Я хотел сказать, не зря ли мы разделились в Тайшете. Надо было лучше им ехать до Нижнеудинска, а нам с тобой сойти еще раньше, в Канске, и оттуда пройти пешком до Костиной». «Тогда хорошо, что ты не закончил свою мысль», — пожал плечами я. «Глупее этого придумать ничего нельзя. Из Канска идти пешком. Это же добрых 300 километров. Еще вопрос, как наши ребята дойдут до Тайшета». Желая сделать путешествие как можно более романтичным, мы соответственно этому готовили дорожные запасы. Совершенно отказались от таких предметов роскоши, как палатка, третья пара белья, ножницы, бинты, мыло. И ограничились лишь самым необходимым – соломенными шляпами, подзорной трубой, тремя биноклями, компасом, корицей, перцем и фотоаппаратом. Увы, как потом оказалось, без пластинок и кассет. Мукой и хлебом нам следовало запастись в Нижнеудинске. Масло и молоко покупать в 14 селах, расположенных на длинном нашем пути, а мясо и рыбу надежно гарантировали 8 сетей, 100 крючков, 2 ружья и 20 килограммов дроби с соответствующим количеством пороха и пистонов. Человеколюбие ради мы пешеходов отправили налегке и весь багаж взяли с собой. Громыхая на стрелках, поезд проскользнул мимо закоптелого депо и подкатил к станции. Небольшое окрашенное в серый цвет деревянное здание вокзала. Это и есть Нижнеудинск. Тот самый, где в годы гражданской войны преследуемый Красной армией был пойман палач Сибири Колчак. Отсюда он был доставлен в Иркутск и там расстрелян. Изнывая от июньской жары и тяжести поклажи, мы побрели в город мимо высокой песочной горки, похожей на подмытый морским прибоем большой остров, разделивший застроенные части престанционного поселка на два широких пролива и скоро добрались до заезжего дома. Как и подобает знатным путешественникам, мы потребовали себе отдельный номер. Нам отвели комнату с шестью кроватями. Получилось немного накладно, но отступать было нельзя, дабы не уронить своего авторитета. Выспавшись, постарались использовать подушки со всех шести кроватей, мы пошли осматривать город. Так вот она красавица Уда, по которой нам предстоит проплыть многие сотни километров. Через реку перекинут чудный прямо столичный мост, широкий, добротный, на крепких белых каменных быках. Правый берег Уды высокая обрывист, мало-помалу берег подмывается и обваливается, и кое-где углы домов уже почти повисли над обрывом. В верхнем конце Нижнеудинск плотно прижался к Вознесенской горе. Склон этой горы, обращенный к городу, очень крут и порос густым сосняком, а со стороны реки это утес. В полдень, когда солнце обливает его прямыми лучами, он кажется еще более высоким и совершенно неприступным. Но тем не менее, как и на всяком утесе, трудно и здесь найти место, чтобы поставить куда там фамилию, даже свои инициалы. Говорят, что железную дорогу намечено было вести не тем гиблым болотом, где стоит вокзал, а именно здесь, по высокому правому берегу, в обход Вознесенской горы. Но был в те поры городским головой человек, должно быть без головы. Испугался, что дымом, мазутом железная дорога запоганит город, что вместе с благородным чиновничеством, дородным купечеством и сонным обывателем поселится здесь мастеровой народ. И отказал в отводе участка под вокзальной постройки, под полотно железной дороги. Вот и прошла она по болоту. Вознесенская гора так близко прижалась к реке, что пешком пройти здесь по берегу можно, а проехать на лошади, особенно в большую воду, нельзя. С юга подходит проселок, дорога идет прямо к горе, и стоп! Ввиду самого города отгибается вправо и начинает томительный 12-километровый объезд под Мольтой. Продолжением Вознесенской горы. Дорога под Мольтой напоминает размытое кладбище. Не хватает только скелетов, а надгробных плит, плоских камней, упавших с вершины горы, сколько угодно. В Мольте есть даже пещеры. Правда, они больше похожи на русские печи, чем на пещеры. И небольшие, и закопченные. Однако находятся любители ночевать в таких пещерах, согнувшись в три погибели на жестком и холодном камне. Все своды спещрены надписями. Об одной из пещер бытует предание, там в 70-80-х годах прошлого столетия жил знаменитый разбойник Паклин, который в таком страхе держал всю округу, что к нему на поклон ходил даже сам исправник. Теперь же в пещерах вместо разбойников обитают только маленькие серые змеи. Вверх по течению Уды, километров 120 от Нижнеудинска, есть настоящие пещеры, имеющие мировую известность. Сталактиты в них, как нам показывали на фотографиях, снятых много лет тому назад геологом Черским, просто великолепны. Примечательно то, что в одном из залов температура, как свидетельствует записи посетителей, неизменно и строго держится на нуле. На камне лежат книга для записей, термометр, сосуд с водой и кусок льда. Вода не мерзнет, лед не тает. В другом зале, как говорят, обнаружена груда из левших скелетов зверей до исторической эпохи. Вместе найдены кости и едящих, и едомых, и это дает право думать о разразившемся в те времена большом стихийном бедствии, спасаясь от которого звери нашли себе приют в пещере. Надо сказать, что вход в нее находится на очень крутом склоне горы и примерно метрах в двухстах над нынешним уровнем реки. Все это было чрезвычайно интересным, и нам сразу же захотелось изменить маршрут, отправиться в пещеры вместо Енисейска. Но узел был завязан, романтика вступила в действие, и где-то в это время шагала четверка пешеходов, жаждущая встречи с нами в неведомой деревне Костиной. Прежде всего, нам нужно было приобрести достойные путешественников судна. Первые два дня хождения по городу нам не дали ничего, кроме мозолей на пятках. Лодок на берегу было много, но они не продавались. В деревообделочной мастерской артели «Обозостроитель» нам предложили на выбор прекрасный окованный железом ходок, сплетенным из белых против кузовом, или уютную, как нюзошки птички, сибирскую кошеву. С каким-то удивительным выгибом полозьев, позволяющим впряженные в нее лошади, делать в час чуть ли не 50 километров. На поезде не догонишь. Стремясь любыми путями поднять производственную марку, нахваливал кошеву за вхоз артели. Мы попытались переключить его внимание на вывеску, где ясно было сказано, что артель занимается изготовлением всевозможных транспортных средств. «А это вам разве не транспортное средство?» – возмущенно сказал завхоз. «И выволок из окошевки седло. Произведение искусства не менее изумительное, чем сама кошева. «Что хотите, то и делаем, только самолетов не делаем». Пришлось напомнить, что и лодок они тоже не делают. «Закажете и лодку сделаем, можно и пароход. А в запас мы лодки не готовим, кому они нужны? Кто их покупать в Нижнеудинске станет? У каждого есть». Вероятно, он был прав. Лодки в Нижнеудинске не очень ходовой товар, чтобы делать их без заказа. Но, удивительное же равновесие, никто не хочет покупать лодки и никто не хочет их продавать. На третий день клюнуло. Мы раздобыли верный адрес. Дала нам его билетерша кинотеатра, исправными посетителями которого мы были все вечера. «Только мужик-то, сплошной пережиток капитализма», – тут же виновата объяснила она. «Сладим», – уверенно заявили мы. «Не беспокойтесь, тетенька». У пережитка капитализма оказался Шитик то есть тесовая лодка. Хотелось иметь долбленную. Но на безрыбе, как говорят, и рак рыба. И мы решили взять хоть эту. Одно смущало – в дне очень широкие щели. Но хозяин, оказавшийся очень приветливым и радушным, пообещал ее отремонтировать, законопатить и просмолить. На это он попросил три дня сроку. Остановился, подумал и еще раз выразительно повторил – три дня сроку. А раньше никак нельзя? Нет, нельзя. Вздохнув, мы согласились. Три дня промелькнули незаметно в закупках продовольствия, муки, печеного хлеба, картошки. А на четвертый день, аккуратненько, мы явились за лодкой. Она по-прежнему стояла перевернутая вверх дном и по-прежнему щерилась своими незаконопаченными швами. «Ну что ж вы, дядя?» С горьким укором обратились мы к хозяину. «Смолы нет, и вару нет». Потирая лысину, хладнокровно ответил он. «Ну, и как же теперь?» «А так, никак». «Что ж вы раньше думали?» «А ничего, нет смолы, и вару нет. нет». «Нет?» Надо лодку, смолите сами. Так, значит ничего не выйдет? Почему не выйдет? Выйдет. Еще денька через три зайдите. И, многозначительно почесав горло, пережитый капитализма закончил разговор. Обозленные до мы выскочили от него. А дальше все произошло как в сказке. Расстроенной неудачей, мы подошли к квасному киоску и разговорились с продавщицей. Оказалось, что у нее во дворе продается то, о чем мы могли только мечтать – прекрасная новая долбленная лодка. Немного маловато, всего пять метров длиной – Шестерым да с грузом не войти, но хозяин, лодочник-специалист, уговорил. На шестерых? Да что же за езда шестерым в одной лодке? Как хотите, а вам все равно надобно две. Две. Одну-то еле-еле нашли. Целую неделю здесь ноги бьем, а товарищи в Костиной нас ждут не дождутся. В Костиной? Ну и чудаки вы, ребята. Да в Костиной то лодок сколько хочешь, не то что здесь. Другую себе там и купите. И верно. Гениальные мысли всегда бывают самыми простыми. Мы настолько обрадовались, что не спросив даже о стоимости, объявили лодку купленной. Рассчитываясь, порадовались еще раз. Лодочник цену назначил вдвое меньшую, чем пережиток капитализма за свой дырявый шитик. Тут же решили плыть немедленно. Миша пошел дать телеграмму в Костину и взялся доставить вещи на берег, а мы с хозяином Волоком потащили лодку к реке. Дорогой мы разговорились Я обрисовал намеченный маршрут. Но, протянул лодочник, спуститься к самому Енисею, ничего у вас, ребята, не получится. Хотя лодка у меня и хорошая, а всех порогов в ней вам не пройти. Да что вы, сказал я. Почему? «Через три-то порога как-нибудь спустимся?» «Три!» — усмехнулся он. «Кто это вам сказал, что три?» «На картах получается. На картах!» «На картах не выходило богатство, поздняя дорога, нечаянный интерес и напрасная любовь», — сострил лодочник. «А за всю жизнь я никуда ни разу не съездил. Как был лодочник, так и остался. И женат давно». «Так сколько же тогда порогов у нас на пути?» «Да не менее, как десятка-два будет». «Что вы?» «Вот, буду врать, что ли?» «Сам не ездил. Надежные люди рассказывали». Тем временем мы добрались до места, Миша нас уже дожидался, он был очень расстроен, в Костиной не оказалось телеграфа. Ну что ж, нет так нет, нагрянем внезапно. Погрузка не заняла много времени, тем более что она проходила по принципу «вали валом, потом разберем». И в третьем часу мы оттолкнулись от берега. Стояла жара, и река обмелела, сузилась. Сильный человек мог перебросить местами через нее камень. Вода была до того прозрачная, что в голове Шевер невольно думалось не застряла бы лодка. Однако она действительно казалась чудом судостроительной техники и плыла как пузырь, погружаясь в воду едва на две ладони. Не успели мы осмотреться как следует, даже поплотнее устроиться на сиденьях. Мелькнул один, другой поворот, остров, протока, еще остров, опять поворот, и город Нижнеудинск исчез из вида. Обед из спаржи. Берега быстро уходили назад. Слева открытая цветущая луга, справа крутые высокие горы, поросшая крупным сосняком с ярко-желтой корой на сучьях и в верхней части стволов. Э, — Этак мы сегодня же доедем до Костиной, — восторженно воскликнул я. — Нет, — коротко ответил Миша, — не доедем, и завтра не доедем. — Почему? — Потому что мне хочется отдохнуть на зеленой лужайке, загореть под негра и пришить пуговицу. — Так сколько же тебе на это надо времени? — Три дня. На каждое дело по одному дню. — Как? — возмутился я. — Три дня? А ребята в Костиной будут ждать, нервничать. — Вот это-то и интересно, — внушительно объяснил Миша. Ждать, волноваться, строить разные предположения. Не люблю пресные, люблю острые блюда. А кстати, посмотри-ка и сюда. Вода сочилась в щели обнобоин, тесин, которыми в один ряд обшивается долбленное днище лодки. Следовало неотложно законопатить и замазать эти щели хотя бы с малой живицей. Нам не хотелось грести, течение и так несло нас с большой скоростью, но грести, тем не менее, приходилось почти непрерывно. Река была сплошь в островах, шеверах и перекатах. Пускаться через шеверы надо всегда коротким берегом, тем, в какую сторону делает поворот река. Это растолковал нам лодочник. А так как Уда имеет столько же извилин, сколько и шевер, то и нам приходилось переплывать все время от одного берега к другому. У короткого берега течение тише, реже и мельче подводные камни. Так, лавируя между бесчисленными островками, мы плыли примерно два часа. На одном из поворотов стоял бородатый старик и удил рыбу. «Эй, дедушка!» – крикнул я. – «Далеко мы от Нижнеудинская! «Да отколь же вы плывете, ежели не знаете?» «Отколь? Это не вопрос. Ты бы спросил, куда плывете?» Но дед оказался тоже скорым на слово. «А вы отгадайте загадку», — сказал он, потрясая удилищем. «На одном конце червяк, а на другом...» «Рыбак», — ответил не задумываясь Миша. «Ну, это, конечно, мягче. Говорят по-другому», — сказал польщеный дед. «Километров 30 от Нижнеудинска отъехали». Лодку течением отнесло уже далеко, но дед успел еще крикнуть в догонку. «Так вы куда же плывете?» В Енисейск, дружно ответили мы. Услышав странное незнакомое слово, дед так весело захохотал, что аж притопнул ногой. Затряслась борода, чистый водяной. Мы быстро почитали если плыть в день по 14 часов, делая в час с крейсерской скоростью 15 километров, то все наше путешествие будет длиться только 5 дней. Да, Миша прав. Надо сделать привал не менее как на 3 дня. И разве лучше этой лужайки что-либо найдется? Немедленно к берегу. Ребята ждут в Костиной, ну ничего, подождут. Быстро выгрузили пожитки, сварили первый полевой обед, лапшу и кашу. С аппетитом поели и пошли купаться. Солнце пекло немилосердно, но вода в реке была холодная, как ледяная. И мы горестно взглядывали друг на друга. Это в конце июня-то. В сумерках, разослав постель прямо под открытым небом, хотелось больше экзотики, мы отправились рыбачить. Из всех многочисленных рыболовных снарядов на этот раз мы выбрали поплавную сеть стенку Сели в лодку и бросили первую тоню. Рыба плескалась, плавилась вокруг нас беспрестанно, а мы облизывались, предвкушая всю прелесть свежей ухи. «Помнишь миллионера Лаптева у маминой сипиряка?» – говорил я, выводя лодку наискось к берегу, меж тем, как Миша выметывал троистенку. «Помнишь, как его угощали ухой из живых хариусов? Тончайшего вкуса кушанье. Попробуем сегодня. Жаль, не купили в Нижнеудинске лаврового листа. Ничего, главная рыба, а не лавровый лист. И еще сами поймали». Чернея на воде, длинной цепочкой вытянулись вдоль реки, берестяные поплавки. Сеть шла удивительно легко, ни разу не задев за камни. «Смотри-ка ты!» – шептал я в умилении. «Плещет, как здорово! Ну и рыбы!» «Сеть ли дергает?» «Дергает!» Шлепая по воде кормовым веслом, чтобы спугнуть спящую рыбу, и отмахиваясь от надоедливого комара, отвечал Миша. «Дергает! Наверное, крупный таймень попался. Тащи!» «Погоди!» «Жалко сеть доставать. Очень хорошо идет!» «А таймень затих!» «Будем жарить его или тоже в уху?» Впереди нас зашумела шевера. Скорее к берегу!» Сеть выбрали, и что же? В ней болталось всего-навсего два маленьких харюска. Поднимаясь обратно, мы долго ломали голову над причиной нашей неудачи и поняли, наконец. У сети было очень много поплавков. Они подняли сеть кверху. Оттого она и плыла, не цепляясь за камни. А рыба, как известно, держится дна. «Будем жарить тайменя?» – ехидно спросил я, вылезая из лодки. «Или посолим его?» Миша что-то пробурчал и указал на небо. Близ горизонта обозначались маленькие тучки. Они казались вовсе невинными, но на всякий случай багаж мы сложили в кучу и накрыли брезентовым плащом, единственной вещью, которая могла хранить от дождя. Спали мы недолго. Невинные тучки повели себя нехорошо, и нам пришлось спасаться под лодкой. Однако лодка тоже не помогла, она была слишком узкой. Дождь проникал в щели обнабоен и скоро мы захлюпали в постели. Утро наступило холодное. Ползли тяжелые серые клочья облаков, спускались к земле и цеплялись за прибрежные утесы, что высились на той стороне реки. Лил ровный и настойчивый дождь. Хотелось есть. Неохотно выбрались мы из-под лодки наружу и стали разводить костер. Но хворост был сырой, разжечь его нечем. А главное, дождь, как хороший пожарник, моментально гасил первый появившийся язычок пламени. Не было надежды на милосердие неба. «Давай сделаем хотя из травы балаган», — предложил Миша, жуя в сухомятку кусок калача. «Нечем накосить. Нарвем руками». Пока мы рвали траву, а надо сказать, что это довольно скучное занятие, и ладили односкатный балаган, надвинулся вечер, и к нашему удовольствию дождь перестал. Пользуясь этим, мы распалили огромный костер, просушили одежду, прожгли одеяло, сварили ужин, и счастливой и удачной постройкой залегли в теплую сухую постель. После вчерашней беспокойной ночи нам так крепко спалось. Мне снилось, что я на удочку поймал огромного тайменя, и никак не могу вытащить его из воды. Он бьется, вертится, того гляди оборвет леску и уйдет. Наконец я подтащил его к самому берегу, наклонился, чтобы подхватить под жабры, но таймень так ударил хвостом по воде, что окатил меня с головы до ног. Я проснулся. Было темно, мерно шумел дождь в кустах и столь же методично поливал нас сквозь кровлю балагана, как огородник гряды из лейки. «Садись, так лучше», – убежденно сказал Миша, позевывая и кутаясь в мокрое одеяло. «Чем же лучше? А ты попробуй». «И верно. Сидеть в луже оказалось гораздо приятнее, чем лежать» а дождь становился все гуще и гуще и крупнее, и скоро перешел в ливень. Балаган сдал окончательно, сверху нас обливало буквально сплошной струей, но этого мало. Потоки воды и размытой глины теперь устремились еще из косогора. Журча подобрались к постели и унесли мои штаны. Утром я их нашел в кустах. На той стороне реки тяжело грохотали камни. Подмытой водой они срывались с вершины горы, сперва медленно, с легким шелестом. Затем, ускоряя бег, подпрыгивая, сокрушая все на своем пути, со страшным треском неслись вниз, и шумно падали в воду. Так прошла вторая экзотическая ночь. К обеду подул ветер, сорвал туманный покров с гор, разметал обрывки облаков, и снова засияло ласковое летнее солнце. Впрочем, мы теперь не радовались и солнцу. Балаган, хороший балаган, коли не взяли с собой палатку, единственное, что могло нам создать веселое настроение. «Как тебе кажется, Сережа?» – медленно проговорил Миша. «Если на 30 километрах пути нас вымочило дважды, то сколько раз вымочит на тысячи километров?» 66,5 половиной раз, моментально высчитал я. Моя кожа не выдержит этого, расползется. Надо сделать балаган, походный балаган, разборный, но крепкий, вполне заменяющий собой палатку. Да, но из чего его сделаешь? Мы задумались. Вдруг Миша поднял руку и указал на противоположный берег. Береста, понятно. Я мигом перемахнул на лодке через реку. Миша остался сушить намокшие вещи. В лес на хребет, где рос гладкий чистый березняк, и отодрал восемь огромных берестин. Однако спуститься вниз оказалось нелегким делом, крутизна склона достигала, наверное, 60 градусов, земля даже дождя раскисла и оползла под ногами, сзади напирала береста, и, в довершении всего, то справа, то слева, обгоняя меня, нет-нет, да и срывались камни, увлекая за собой валежник и вырванные с корнем кусты. Внизу меня поразил вид реки, у берега, как раньше, вода была кристально чистой, а посередине протянулась загадочная молочная полоса. Переплывая в лодке через эту полосу, я даже почерпнул пригоршню воды из нее и попробовал на вкус. Нет, вода как вода. Что такое? А выйдя на берег, подозрительно к нему присмотрелся. Коль здесь молочная река, так не кисельная ли и берега? Вытащив лодку на камешник, насколько у меня хватило сил, я поволок бересту к балагану, но не сделал и половину пути, как услышал испуганный возглас Миши. Ты что же эту лодку бросил? Я оглянулся и обмер. Лодка, плавно раскачиваясь, плыла вдоль берега. День чудес. Нет, оказывается, просто пребывала вода. Сибирские реки – горные реки. Сжатые хребтами, они текут в узком русле, поэтому после сильного ливня или во время таяния коренных горных льдов и снегов, вода стремительно валом поднимается кверху, держится на наивысшем уровне несколько дней и столь же стремительно спадает. Мы рассуждали, дойдет она или не дойдет до нашего балагана. Но всякий случай решили вытаскать багаж наверх. Наши сомнения рассеялись быстро, через полчаса вода смыла балаган. Едва успели мы спасти бересту. А посередине реки, с головокружительной скоростью, беспрерывной лентой, неслись бревна, кусты, коряги, щепки. Вода пенилась, шумела и яростно хлестала в берега. Пускаться в путь в такую воду нельзя, опасно. Плавник движется сплошь, местами сгущаясь до того, что, кажется, ловкий человек, мог бы перебежать по нему, как по мосту, на другую сторону реки. Угодишь в такую оказию, подденет снизу каким-нибудь сучком или корнем плавучая коряга и перевернет лодку. А ребята теперь в Костиной ждут нас не дождутся. Миша – великий ботаник, он накопал каких-то корней, очистил от земли и бросил в котелок вариться. «Что за растение?» «Полигонату мультифлорум. По-русски купена многоцветковая». «Зачем это?» «Спаржу делаю». Наливая уксус в кружку, ответил Миша. «Нам с тобой это первый дар природы». «И что же, вкусно будет?» «Пальчики оближешь». «Потом мы будем варить суп из румикс-ацетоза. А по-русски?» «Из щавеля. «Конечно, спаржа вкуснее». «А ты ел когда-нибудь?» «Чего Спаржу. Нет. А эту, как ее? Полигонату? Тоже нет. Так как же ты ее хвалишь? Слушай, Сережа, а ты народный цветник-травник читал? Прищуривая глаз, в свою очередь спасел Миша. Нет, не читал. Ну, значит, и квиты. А там ее хвалят. В общем, купена – растение съедобное. Я полагаю, мы возьмем себе за правило в наше меню обязательно включать такие необыкновенные блюда. Деловито заключил он разговор и вытряхнул в чашку длинные белые корни купены. Выглядела она очень аппетитно, но вкус, по совести скажу, был препротивный. Однако мы не подали вида и, нахваливая себя за изобретательность, съели ее всю. Ночью я проснулся и разбудил Мишу. «Чего тебе?» – сердито спросил он. «Миша, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. А что?» Я отравился купеной. «Что ты?» – в страхе воскликнул он. «Не может быть. Тошнит?» «Нет». «Сердце давит?» «Вроде как нет». «Так что же с тобой?» «Ничего. Есть очень сильно хочется». «Давай наварим картошки». Он сердито легнул мне меня ногой и отвернулся. На лугу, в сырой мажаченке, скрипел коростель. За хребтом, на той стороне реки, ревели два диких козла. Они шли разными распадками и ревели по очереди. Эхо дробилось в камнях, растворялось в лесной глубине и спускалось в долину к реке неясным шумом. В кустах него плескались притихшие струи, шуршали на отмеле волны, вода сбывала. Я заснул с каким-то особенно приятным звоном в ушах. Так славно спится только в лесу у костра». Где у кар Сидение под Марой, по имени речки, впадающей в Уду, немного выше нашей стоянки, надоело. За эти три дня мы, кажется, сделали все необходимое. Залили смолой живицей щели у лодки, пересушили хлеб на сухари, пришили оторванные пуговицы, надрали бересты в запас на дорогу и загорели, если не как негры, то как малайцы во всяком случае. Пора было ехать. Больше же всего беспокоило, как отнесутся к нашей задержке пешеходы. По всем расчетам получалось, что они ждут нас в Костиной уже не менее 6-7 дней. Оно хотя и приятным казалось пощекотать им нервы, но всему есть своя мера. Вода сбывала, однако держалась еще на довольно высоком уровне. Коряжник, как это всегда бывает на спаде, теперь несло реже, и плыть можно было без опасений. Сборы заняли несколько минут, багаж был аккуратно уложен и сверху накрыт берестой. Лодка не пропускала ни капли воды. Мы сели по своим местам, я в корму. Миша в лопастные весла и оттолкнули лодку от берега. Течение нас моментально выдернуло на середину реки и понесло, только замелькали затопленные половодьем прибрежные кусты. Когда вода прибывает, середина реки выпирает бугром. Плыть на подъеме воды – чистое мучение. Лодка скатывается как с горки и прижимается к берегам. Другое дело на спаде. Река тогда вгибается корытом к середине, и можно плыть сложа руки. Все время на фарватере. Так теперь плыли и мы. С обеих сторон в реку упирались утесы, удивительно легкие и симметричные базальтовые колонны. Они сплошной вереницей тянулись по берегам. А поверху Над этой то розовой, то желтой, то фиолетовой блюстрадой зеленели изумрудной шапкой бескрайние хвойные леса. Горы убегали вдаль синеющей цепью. Где-то здесь, по рассказам, должен быть водопад, а за ним – село Укар. Наши путеводные карты единодушно определяли расстояние от Мары до Укара в 10 километров. Но мы плыли уже очень долго, а ни водопада, ни Укара все не было. Укар, Укар. Это слово у нас не сходило с языка. Укар – это же целое событие, это первое село на нашем пути. Но поворот оставался за поворотом, а Укар не появлялся. Где же Укар? Начиная сегодняшний путь, мы дали себе твердое слово, что будем обедать после Укара, и что к обеду сегодня непременно будет молочный кисель. Укара не было, с ним вместе укарского молока, молочного киселя и вообще обеда. Слово есть слово. Вдруг горы раздвинулись, уступив место роскошным лугам. Почудилась близость жилья. Вот и Паскотино. Немного дальше видно село. Наконец-то мы пообедаем. Но откуда ни возьмись, незамеченный нами ранее, между лодкой и берегом встает длинный остров, и мы, увлекаемые стремительным течением, мжимся мимо Укара. Пристать к берегу едва удалось в километре ниже села. Пустяки. Я развожу костер, а Миша бежит в село за молоком. Есть хочется невыносимо. Вернулся Миша быстро, с пустым туиском и с известием, что это не Укар, а Тяткина, и что Укар в трех километрах отсюда. «А почему молока не купил? Разве не было?» «Да я не стал спрашивать», — с достоинством сказал Миша. Мы же условились купить молоко в Укаре, слово есть слово, а 3 километра это только 15 минут. Заночевали голодные, Укары еще не проплыли. Нам приходилось слышать и ранее анекдоты о длинных немеренных километрах, но эти 3 километра по совести не вместились бы ни в какой анекдот. Так невообразимо длины оказались они. Остров, куда мы пристали на ночевку, настолько зарос ельником, смешанным с ольхой, боярышником, осинником и черемухой, что пройти даже несколько шагов глубь от берега стоило неимоверных усилий. При порывистых вспышках огня наш табор представлял фантастическую картину. Черной стеной стоит дремучий непролазный лес. Полыхает брыжащий золотыми искрами костер. И мы двое, в майках и трусах. Ну а поясный крест-накрест по тронташами. в зале картошку. Это не обед. Обедать мы будем все-таки только в укаре, слово и слово. Спать в эту ночь нам пришлось, как говорится, в всмятку. Едва мы улеглись и задремали. Послышался в лесной чещебе треск. Мы разом вскочили. Все стихло. Ни звука. Потом где-то вдали глухо простонал филин, и опять тишина. Предельная тишина. Так напряженно прислушиваясь, мы сидели долго, до тех пор, пока нас не свалила неодолимая дремота. От чего мы опять вскочили и как по команде схватили ружья, не знаю. Мы переглянулись. Ты что-нибудь услышал? Нет. А ты? Тоже ничего. А почему ты вскочил? Да на тебя глядя. На меня? Нет, это ты первый. Мы помолчали. А знаешь, Сережа, в чем дело? Сказал Миша. Я, кажется, понимаю. Ты обратил внимание на запах земли? Нет. Я тут же понюхал землю. А что? Чувствуешь, чем пахнет? Я еще раз понюхал. Не разберу. По-моему, это пахнет медвежьим потом. Наверное, мы устроились на его логовище, а он теперь бродит около. Медведи, кажется, боятся огня. Давай подбросим еще в костер. Подбросим. Но сон после этого как рукой сняла. На рассвете мы тронулись в путь и через полчаса подплыли к кукару. В деревне все еще спали, только на берегу неутомимый рыбак развешивал сети. Дядя, а дядя? Для формы спросили мы. «Это какая деревня?» «Это Казачья Бодарановка!» Не глядя на нас, ответил рыбак. «Мы разинули рты. Вот тебе на, Казачья Бодарановка!» «А следующая деревня какая?» «Шипицыно!» «А сколько до нее?» 12 километров!» «А где Укар?» «Укар?» Рыбак посмотрел на нас, как на пришельцев с Луны. «Укар, вы давно проплыли! Он ведь в стороне от реки стоит!» Мы яростно набросились на карты. Ни Тядькиной, ни Казачьей Бородановки не было, зато Укар аккуратненько краем кружка упирался в правый берег реки. Ага. Значит, наша экспедиция себя уже начинает оправдывать. В борт журнале отмечена первая ошибка в географической карте Сибири. Урок арифметики. Итак, если плыть каждый день по 14 часов, делая в час с крейсерской скоростью 15 километров, то все наше путешествие будет длиться только 5 дней. Для осторожности допустим, что расстояние до Енисейска Не 1000, а 1300 километров. 6 дней. Сегодня ровно неделя, как мы отплыли из Нижнеудинска, и сделано 60 километров. Значит, наша не крейсерская, а средняя суточная скорость – 9 километров. 1300, деленное на 9, равно 144, с бесконечной четверкой в десятичной дроби. 144 – это 4 месяца и 24 дня. Это июль, август, сентябрь, октябрь и 24 дня ноября. Значит, по меньшей мере месяц нам придется путешествовать по льду. Так теперь высчитывали мы, сидя в чужом охотничьем балагане на острове несколько ниже деревни Казачьей Бадарановки. Лил классический дождь. Так называемый облажной двухсуточный. Конечно, вновь и вновь возвращались мы к своим расчетам. Это простая случайность. За неделю у нас оказалось только два ходовых дня. Сперва мешала большая вода в реке, теперь большая вода на небе. Давай попробуем считать только на ходовые дни. Тогда получится так. 1300 деленные на 30 даст в частном 43. «Значит, в Енисейске мы приплывем 15 августа. Годится?» «Так-то оно так. Ну а если дождей все же будет много, или опять прибудет вода?» «Если, если. Волков боятся в лес не ходить». «Правильно. Медвежьего поту боятся в лесу не ночевать». И начали решать вторую задачу, более сложную, психологическую. «От Тайшета до Костиной 5 дней пешего пути. Прошло 13 дней, как мы расстались. Значит, пешеходы нас ждут уже 8 дней. Отсюда до Костиной мы проплывем, пожалуй, еще 2 дня». Спрашивается, что они будут делать эти 10 дней?» Ответы получались разные. Загорать и купаться, злиться и обижаться. Но тем не менее, любой ответ обязывал нас плыть и как можно быстрее. «А если у них найдется столько глупости, что наскучившись ожиданием, они пойдут нам навстречу?» Задумчиво сказал Миша, пороша головешки в костре. «Не исключено тогда, что мы с ними разменемся». Если у нас двоих нашлось только глупости, чтобы ночевать или на острове, или на правом берегу, зная, что идти они могут только по левому берегу, то я полагаю, что у четверых глупостей должно найтись ровно вдвое больше, и они непременно пошли нам навстречу, в тон ему ответил я. Ну что же, решит и вставай, сказал Миша. Тогда поплывем. Когда? Сейчас? Конечно, сейчас. А дождь? Велика важность. Тепло. Разденемся догола, чтобы не промокнуть. Но ведь ночь. А для чего нас существует? А тучи? Хм, сдался Миша. Действительно. «Ниже туч сегодня луну не подвесят. Придется ждать до утра». «Но ты имею в виду», — строго сказал он мне. «Ты хлюпик, ты боишься дождя». «Да, я боюсь». «Хорошо». Гордо откинув голову, ответил я. «Невзирая на дождь, я иду ловить рыбу. Один». «Подумаешь? Пожалуйста». Заряд пропал даром. «Теперь хочешь не хочешь, а надо идти ловить рыбу». Я избрал способ, который обещал наиболее быстрое возвращение на табор. Пробрести строй стенкой от изголовья острова до балагана. Это не так далеко. Шагов 500 а течение очень сильное. Я нарядился, как подобает истинному рыбаку, только фуражку, все остальное за ненадобностью было снято. Храб забрел воду по пояс и бросил привязанную к сети гагарку, сколоченную из досок крестовину. Ее тотчас подхватило течением, и сеть стала быстро распускаться. Еще мгновение тетива натянулась, и я побежал вслед за нею. Было немножко больно ступать босыми ногами по камням, но в воде боль переносится как-то легче, и я подскакивал или припадал только тогда, когда под ногой угадывал особенно острый камень. Вдруг я почувствовал, что сеть относят влево. Во всяком случае, берег стал от меня отдаляться. Я сообразил, что впереди меня заводь, струя воды выносят сеть к середине, а под косой сейчас начнется глубина. Вздумал остановиться, смотать сеть в кольца и, выйдя на берег, миновать заводь. Не тут-то было, тетива натянулась, как струна, и властно потащила меня вперед. А тут еще гуще посыпался дождик. Очертания берегов вовсе исчезли. Уступая силе течения и подвигаясь вперед, я все-таки понемногу сматывал тетиву. В сети трепыхали хариусы, и я радовался, что улов оказался хорошим. Внезапно сеть у меня тряхнула так, что из рук вырвалось сразу несколько колец подобранной тетивы. Над водой показался огромный рыбий хвост, как пружина, изогнулся несколько раз то вправо, то влево, и скрылся. Сеть задрожал еще сильнее. Не помня себя, я бросился вперед. И в тот момент, когда я схватил сеть, в том именно месте, где билась пойманная рыба, течение меня подшибло, я потерял равновесие и окунулся в воду с головой. Вынырнув, я почувствовал, что с меня смыло фуражку, но сеть была в руках. И это было самое главное. Наконец я выбрался на берег. Миша меня упрекнул. «Что ж ты не откликаешься? Я тебе кричал, кричал. Лежу, лезет в воду все глубже и глубже, а потом и совсем куда-то исчез». «Что ж я тебе из-под воды кричать должен был?» притворно огрызнулся я, пряча в складках сети таймения. «Нет, не из-под воды», — резонно возразил Миша. «А тогда, когда вынырнул? Все утопленники именно тогда кричат». «Ах так? Ну, пожалуйста!» И я закричал весь голос. «Та ну!» «Красиво!» — одобрил Миша. «А теперь объясни, где у тебя фуражка?» «Фуражка?» «Вероятно, где-нибудь у Шипицыной, Зенцовой, а может быть и дальше», — ответил я. «Впрочем, не в фуражке счастье». И я торжествуя показал Мише Тайменя. Обход с фланга. Не зря лил дождь двое суток, он вымыл из земли небо. Никогда я не видел такой яркой зелени на лугах и такой мягкой синевы в небе, как в это утро. Бор благоухал. Мы плыли середины реки, но и сюда доносился нежный смолистый запах сосны». Над водой радостно реялись козы. Где-то в мочаженке ласково и проникновенно крякала дикая утка, должно быть, собирая своих птенцов. Тишина стояла изумительная. Показалась деревня Зенцова. Мы причалили к ней, поднялись на берег. Нигде никого. Все на покосе. Поговорили с ребятишками, спросили, не проходили ли здесь четверо парней. Нет, не проходили. Мы успокоились. Очевидно, наша глупость и глупость пешеходов находились не в прямой арифметической зависимости. Разнежное теплом с чудесным пейзажем, мы плыли дальше. Шеверы кончились давно. Течение стало медленнее. Не требовалось ни грести, ни править. Река сделала несколько поворотов. Левый берег стал повышаться и перешел в массивный хребет. Правый же оставался по-прежнему низменным, ровным лугом. Миша снял рубашку и лег загорать. Я, сидя в корме, тремал. Внезапно в эту гармонию тишины и покоя ворвалось что-то чуждое. Так бывает в оркестре. Тихо-тихо ведут мелодию скрипки, звуки сливаются, тают, будто шелестят осенние листья и шушит под волной прибрежный песок. И вдруг ударит нервной дрожью барабан. Ударит и стихнет, снова ударит, прокатится глухим рокотом, и вскрикнет испуганно скрипка, и тревожно заговорят виолончели, и медным басом вступит труба. Сначала трывисто, изредка, то усиливаясь, то затихая, потом беспрерывно, и все нарастая. До нас стал доноситься глухой шум. Что это такое? Поднял голову Миша. Ветер, не ветер. «Нет, конечно», — прислушиваясь, сказал я, — «это не ветер». Шум не был похож ни на ровное журчание шиверы, ни на бешеный грохот бури. Слышались глухие ритмичные удары, потом звон рассыпающейся волны, тяжкий вздох и долго не нестихающий строптивый ропот. «Так, будто кто под водой скалу долбит, роет», — сказал Миша. «Да, роет», — как эхо повторил я. Впереди, примерно в километре, запрыгали белки, словно навстречу нам двигался ураган и гнал перед собой волны. Но небо по-прежнему было безоблачным, и ни малейшего дуновения ветерка к нам не доносилось. Неужели порог? Пожалуй, что так, а на карте нет. Ну, что будем делать? Надо посмотреть. Мы причалили к правому берегу. Миша остался в лодке, а я пошел осматривать порог. Подойти к нему вплотную мне не удалось. Держалась еще довольно-таки высокая вода. И теперь как раз от изголовья порога, прямо по зеленому лугу, отходила узенькая протока. Но явно достаточное, чтобы проплыть лодки. Не веря такой удаче, я пошел вдоль протоки. Она кончилась именно там, где кончался порог. Обрадованный, я погрозил кулаком порогу. «Что, взял, а? Взял?» Неподалеку на лугу двое мужчин готовили колья и жерди, огораживая сено. Я подошел к ним. «Здравствуйте!» «Здравствуй, молодец!» «Вам не надо помочь?» «Спасибо, кончаем уже!» «Поздно пришел!» «Вижу, спешите вы очень!» Сказал я, обдумывая, как бы мне повернуть разговор в нужном направлении. И в то же время так, чтобы собеседники мои не догадались о той тревоге, какую в нас вселил порог. « Спешим? А как же? На этом лугу косить кончили, вся бригада на тот берег переправилась. А нас вот огораживать за роды оставили. С Зенцовским колхозом соревнуемся, каждый час на счету. В Зинцову мы заезжали, заметил я. В деревне нет никого, тоже все на покосе. Крепкий колхоз. Да только насчет сенорубки-то мы с ними еще потягаемся. На прошлой неделе мы на 700 центнеров шли впереди, так-то. А ты далеко ли путь держишь? Да так, по реке плывем из города, вдвоем с товарищем, сказал я уклончиво. Сто раз уже проплывали через всякие пороги, надумали посмотреть на этот, как его называют? Дипровским зовут. Еще Белихтуйским. «Сильный порог», — сказал я равнодушно. «Да нет, не очень. Крутой будет посильнее». «Как? Крутой? А разве здесь еще есть пороги?» «Хоть отбавляй. Вот километров через шесть будет Верендинский, по-другому широкий, а за ним крутой». «Вот как? Сразу два еще?» «Так вы говорите, широкий не сильный порог?» «Нет, в такую воду по нему хоть боком катись». Держись только ближе к левому берегу. И никакая гайка, пройдешь и не заметишь. Значит, ближе к левому берегу? Ну да, к левому. А если нечаянно угадаешь ближе к правому, очень опасно. Да ничего и к правому. правому, пожалуй, даже еще и лучше. А чем лучше? Да ничем, все равно. Плыви лучше левым. Значит, правым никак нельзя? Почему? Если левым не поплывете, так плывете правым. Правым спокойнее. У нас колхозники любым берегом плавают, а перевернуть везде может. Поблагодарив за точное указание, я распрощался. Через полчаса мы были уже ниже порога Днепровского, а еще немного спустя миновали и поселок Широкий. Деревушку в четыре двора. Плыли самой середины реки и действительно порога не заметили. «А что?» – сказал я самодовольно. «Правда ведь начало неплохое. Два порога в один день и без всяких неприятностей. Честное слово, даже немного обидно». «Это нам большая вода помогла», – поддержал Миша. «Оказывается, большая вода не всегда помеха. Днепровский порог мы обошли с фланга, а Широкий, смотри, как удачно, взяли прямо в лоб». А вообще-то говоря, и всегда не так страшен черт, как его малюют. Вот хотя бы, к примеру, сегодняшние пороги. Но тут до нас донесся уже знакомый нам гул, только, по крайней мере, вдвое сильнее. Физиономии наши вытянулись. Вот тебе бабушка и Юрий в день. От широкого до крутого один шаг. Вода опять прибывала. Сверху из-за поворота то и дело выплывали бревна, выворотни, кусты. С огромной скоростью они приближались к изголовью порога. Несколько мгновений плавно покачивались на первых валах, будто не решаясь окунуться в пучину, а потом скатывались вниз и кружились в бешеной пляске. Иногда они с трудом уходили подвал и надолго исчезали из вида, и только где-нибудь ниже всплывали на поверхность, разбрасывая вокруг себя клочья пены. Порог шумел и гудел в камнях с такой силой, что мы, стоя рядом, должны были кричать друг другу. «Ну как?» — толкнул меня Миша. «А кто же его знает как?» — развел я руками. «Не проедешь и не пройдешь». Камни верхнего залавка... Поперечные гряды, перегородившие реку от одного берега до другого, были скрыты глубоко под водой, того и волны здесь поднимались особенно высокие и крутые, завитые на гребне белыми барашками. Нижний залавок был мелководным. Камни, как зубья перевернутой бараны, торчали из реки, перемешивая ее в сплошную пенистую массу. В пороге не было ворот, спокойной полосы течения. Куда ни поплыви, обязательно ткнешься в камни. И хуже всего, что вода затопила кустарник. Даже подойти близко к реке стало нельзя, а левый берег – утес, метров пятьдесят вышиной. Так как? Лучше к левому берегу? Да все равно, можно и к правому. К правому даже лучше. Но что же все-таки делать? Вариантов напрашивалось бесконечно много. Можно сидеть у моря и ждать погоды, ждать, когда сбудет вода.